«Я проснулся мгновенно. Какой бы из миров не закинула тебя судьба, но сталкерская чуйка, хорошо натренированная в чернобыльской зоне, всегда с тобой. Вот и сейчас меня будто изнутри толкнула. Опасность!» «Василиса лежала рядом. Спала, как кошка, свернувшись калачиком. И не скажешь, что мутант. Девчонка и девчонка такая же, как тысячи других. Но сейчас мне было не до нее. Через дыры в потолке проникал скудный утренний свет». Видимо, солнце только взошло и лишь частично разогнало ночной мрак. Но не только хилые лучи проникали сверху в наше убежище. Там, над нашими головами, шевелилось что-то, будто змея спускалась в комнату, проникнув сквозь пролом в перекрытии. И не одна. Их было несколько — толстых, гибких, с широко открытыми пастями. Я столкнул Василису с кровати и сам кувыркнулся бок Вовремя. Две змеи ударили одновременно в то место, где мы лежали мгновение назад, и тут же взвелись вверх, схватив лишь вонючие тряпки, которые тут же стряхнули с зубов, поняв, что добыча ускользнула. А сверху быстро спускались еще две, тусклые, стального цвета, с пятнами ржавчины на чешуйчатой поверхности. Значит, это были не змеи. Схватив вал, я выстрелил несколько раз. Бесполезно. Пули с визгом отскочили от бронированной чешуи, и я еле ушел от удара еще одной пасти. Хотя нет, не пасти. Манипулятора с острыми стальными зубами, похоже, выдвижными. «Удобно. Надо что-то прихватить понадежнее, выдвинуться чуть-чуть. А если убить кого-то понадобится, станут, как сейчас, длиной с мой указательный палец». «Коллектор», — сдавленным голосом произнесла Василиса. «Понятно». Помню такого биоробота – собиратель запчастей и жратвы для заокеанских тяжелых боевых машин. Бронированный, очень подвижный паук с 12 удлиняющими ногами, внушительным стальным коробом под брюхом и четырьмя манипуляторами, свешивающимися с туловища, расположенного на высоте второго этажа. Твари довольно трусливые, однако с голодухи эволюционировали и научились заниматься самостоятельной охотой. Теоретически можно было попытаться вылезти через окно, Но что-то мне подсказывало, этого делать не нужно. На открытом пространстве коллектор нас еще быстрее отловит. Он на такую охоту и запрограммирован изначально. А тут манипуляторам было развернуться сложнее. Вон, как о стены шарахаются, пытаясь до нас добраться. Один из них нацелился на Василису, которая ловко увернулась, и манипулятор прямо в пол врезался, аж металл по бетону заскрипел. Второму со мной тоже не повезло. Я метнулся в сторону И стальная пасть поймала массивный подголовник кровати, который тут же размолотила в щепки. Но это не могло продолжаться вечно. Я начал уставать. И осталось только одно. Ладонь пронзила привычная адская боль, и полумрак комнаты озарился сиянием цвета чистого неба. Бритва. Мой нож, который с некоторых пор прижился у меня в руке и вылезал наружу по моей мысленной просьбе, причиняя мне при этом нешуточные страдания. Но когда стоит вопрос жизни и смерти, Хочешь, не хочешь, а пострадать придется. Неожиданно появившееся освещение воодушевило манипуляторы. Видимо, добычу они выслеживали примитивненько с помощью встроенных глаз-видеокамер. Ну, все четыре манипулятора ко мне и метнулись, мешая друг другу. Видать, сильно робота голодал, совсем соображать перестал с пустым биореактором. Это меня и спасло от синхронного удара четырех стальных змей, толкающих друг друга от жадности. Я упал навзничь на спину, предварительно ее скруглив и прижав к груди подбородок, чтобы затылком ополне треснуться, и стальные пасти пронеслись надо мной, обдав меня вонью гнилого сала. Видимо, по причине отсутствия машинного масла, робот вместо него научился использовать животный жир. И тогда я ударил бритвой со всей силы. И мой нож, который умеет разрезать и любой предмет, и пространство между мирами, сработал на славу. Одной щупальце, извиваясь, упала на пол, отсеченная напрочь. Два других бритва повредила серьезно, прорезав примерно наполовину толщины. Этого оказалось достаточно. Сверху раздался рев, словно я мамонта ранил. Оставшиеся манипуляторы искря взметнулись вверх и исчезли, после чего мы услышали гулки и удары, от которых слегка завибрировал пол. Это раненый биоробот убегал с поля боя. Отсеченная щупальца дернулась еще пару раз и замерла, похожая на располовиненную змею с раскрытой пастью. Я поднялся на ноги, стиснул зубы и, пережив возвращение бритвы обратно в руку, смахнул с лба выступившие капли пота. «Может, в Кремле найду мастера, который нормальные ножные для моего ножа сделает. А то, ж уже прям сил нету, до чего это больно, когда бритва то из моей руки вылезает, то обратно туда лезет». «Я ж говорила, что мутант», — сказала Василиса, проследив взглядом путешествия моего ножа в меня. «И это хорошо, потому что если б ты им не был...» Сегодня это был бы наш последний рассвет. «Твой», — поправил я, поднимая с пола свой вал и проверяя, цел ли он после падения. Ты ж в случае, если б я был не мутант, должна была меня затрахать до смерти». «Тогда мой», — невозмутимо пожала плечами она. «Но если ты жив и выспался, то, думаю, можно это дело отметить». «Ну уж нет, нафиг», — пробормотал я, чувствуя, что еще не пришел в себя после вечернего марафона. «Умереть от секса?» Перспектива, конечно, заманчивая, но не за этим я пришел в мир Кремля. «Уверен?» — улыбнулась Василиса, делая шаг ко мне. Я поднял взгляд на нее и понял, что не уверен, потому что ко мне шла девушка, поразительно похожая на ту, которую я очень постарался забыть. Нет, не одно лицо, разумеется, но глаза, губы, фигура, походка. И как я раньше не заметил, что Василиса так похожа на... «Уверен?» — повторила она, приблизившись ко мне вплотную и скидывая камуфлированную куртку. — Тысяча кутрубов! Как же она похожа на Марию! А я был уверен, что полностью выжег ее из своего сердца. И вот передо мной снова она, желанная до того, что воздуха в груди не хватает, и вдохнуть тяжко, так как горло перехватило. — Не бойся, сейчас не буду пить твою жизненную силу, — прошептала она, нежно касаясь пальцами моей груди и неторопливо опуская ладонь ниже. Ты и правда спас меня, и за это я отблагодарю тебя так, как умею только я. Но тут я почувствовал нестерпимый жар в руке, куда спряталась бритва. Мой нож снова предупреждал меня об опасности, а у него чуйка покруче, чем у любого сталкера-ветерана. И этот жар привел меня в чувство. «Тормози, оборотень!» — прохрипел я, делая шаг назад. «Походу, не такая уж ты беспомощная, какой хочешь казаться». «Чего тебе надо от меня?» — она усмехнулась. Ну, ты вроде меня в Кремль отвезти собирался. Я туда пацана-сироту обещал доставить, а не перевертыша псионика, умеющего принимать чужое обличие. — Ладно, как хочешь, — сказала она и принялась одеваться. И куда делась ее схожесть с Марией, ее красота несказанная, на которую я так запал вечером. Обычная девчонка с неплохой фигурой, хотя бывает и получше. — Спасибо за комплимент, — сухо проговорила она. — Считай мою способность с макияжем. Ведь так в вашем мире называют умение украсить морду, чтобы мужикам нравилось. Только мой получше будет, чем краска и тушь. Прощай. И ушла, откинув рваную тряпичную занавеску и выскользнув через окно. Я же сел на останки кровати, подождал немного, пока перевозбужденное воспоминаниями сердца перестанет колотиться. Оделся, доснарядил магазин вала, сожрал холодной последнюю банку тушенки и тоже вылез наружу в мир Кремля, который будет опаснее любой зоны отчуждения моего мира.